Глава двадцать шестая. Предательство. Графиня Шадурская, перепугавшись не на шутку, вцепилась в запястье дочери и попыталась оторвать ее от себя, но дельфина оказалась очень сильной. Она оттолкнула мать и та, отлетев, врезалась спиной в широкое зеркало, висящее на стене будуара Кай хранил молчание и не шевелился, наблюдая за происходящим. Шадурская размахнулась и кулаком ударила девушку в лицо, но та устояла на ногах, тут же ринулась вперед и снова вцепилась графине в горло. Шадурская начала отбиваться, но вдруг услышала знакомый хрустальный перезвон и потрескивание стекла. Что ты делаешь? прохрипела она, пытаюсь от тебя избавиться, пропыхтела дельфина. В ее волосах вдруг зашевелились змеи, и все тело окутала темная дымка. И мне это удастся! Убить тебя было бы легче всего, но слуги найдут тело. Император начнет задавать вопросы, а нам это ни к чему. Оставь меня в покое с удовольствием, но сначала я упрячу тебя туда, где никто не найдет хрустальный звон стал звучать громче. По потолку заскользили блики света. Графиня вдруг начала погружаться в зеркало, словно в густую патоку. По зеркальной поверхности стали расходиться большие круги. Виолетта Шадурская была в ужасе. Она тонула в стекле и ничего не могла с этим сделать. Ее плечи уже ушли в зеркало, и дельфина продолжала толкать ее в пугающую глубину. Графиня рвалась наружу, но девушка безжалостно толкала ее в зеркальную ловушку. Уперевшись коленом в живот матери, она силой толкнула ее, и нижняя часть тела графини тоже исчезла в зеркале. «Помоги!» — прохрипела графиня, глядя на Каина, тот даже не шелохнулся. В этот момент дверь комнаты с шумом распахнулась, задвижка вылетела из пазов. Дельфина повернула голову и замерла в ярости, оскалив зубы. На пороге стоял король горью. «Что здесь?» «Здесь происходит?» — вкратчиво спросил король хираптер, входя в комнату. «Помогите!» — выдохнула Шадурская. «Она не ведает, что творит!» «А-а-а!» усмехнулся, говорил. «Зная эту девицу, я очень в этом сомневаюсь. Она всегда хорошо знает, чего хочет. Верно, Баренгай?» Он пристально взглянул на Кая, застывшего у стены. Юноша бледнел на глазах, и на его лице выступили капли пота. Говорил тихо захихикал. «Какая неожиданная и неприятная встреча!» — проговорил он. «Мои люди донесли мне, что видели тебя в башне золотых грифонов. Я-то, старый дурак, считал, что ты навсегда сгинул в окрестностях Хелеона. «И кто мог подумать, что твоя подружка, о которой я столько слышал, и есть дочь покойного оракула червей, это она снова оживила тебя?» Дельфина, дельфина, ты умело водила меня за нос все это время. Шадурская, тяжело дыша, слушала его, ничего не понимая. Из зеркала теперь торчали лишь ее голова и одна рука. Она попыталась освободиться, но тщетное стекло крепко держало ее. Дельфина, застывшая от ужаса, тоже не торопилась завершить свое страшное дело. Горил медленно подходил к ней и она... Она опасливо стала отодвигаться от короля Хероптер как можно дальше. «Все так же строите планы за моей спиной», — тихо проговорил, говорил. «Знаете, мне это порядком надоело». «Пришла пора положить этому конец!» «Ты не посмеешь!» — дрожащим голосом чуть слышно сказала дельфина. «Я преемница оракула червей!» «И что с того?» «Я нужна вам! Нужна даме теней, чтобы закончить ритуал!» «Да, ты нужна, Фриде!» — кивнул оборотень. «Да не мне!» Плевать я хотел на ее планы. Мне нужно позаботиться о собственной безопасности, а потому... Его костюм и плащ в мгновение ока исчезли, мелькнув в воздухе темной дымкой, издав громкий хлопок, он развернул свои кожистые крылья, увенчанные острыми когтями, и стремительно ринулся на Кая. Когтистая лапа вспорола воздух, Кай взмыл к потолку, но Гуарил промахнулся. Его опасные когти лишь прочертили глубокие борозды в стене. Кай метнулся к двери. горил расправив крылья и повернувшись вокруг себя, разнес в щепки зеркальный трильяши и столбики, поддерживающие балдахин над кроватью. Дельфина пронзительно вскрикнула. В ее руке появилась большая черная змея. Раскрыв пасть, она метнулась в горилу, но король взмыл к потолку, и она пронеслась мимо. Удар острым крылом обезглавил гадину — А мощный пинок в грудь отшвырнул дельфину назад. Девушка покатилась по каменному полу, круша рассыпавшиеся флаконы и баночки с косметикой. Новый взмах крыльев. И Кай, сбитый на лету, врезался спиной в стену. Юноша тут же оттолкнулся ногами и совершил гигантский прыжок в сторону противника. Головой он нанес удар в широкую грудь, говорил, и они вместе рухнули на пол. Оборотень оскарил острые клыки и... И Кай начал бить его кулаками по жуткой морде, резкий удар ногой, и, говорил, отшвырнул Кая от себя в сторону. Дельфина тут же бросилась на короля хираптер сзади и вонзила в него когти. Говорил, взвыл, схватил ее за шею когтистой лапы и перебросил через себя. Дельфина рухнула на кровать. Говорил, понесся к Каю. Парень взлетел к потолку и, перепрыгнув через него, перекувырнулся в воздухе. Оба завис между полом и потолком и обеими ногами ударил Кая по спине. Тот снова врезался в стену и свалился на пол. Горил прыгнул на него, выставив страшные когти, оскалив не менее жуткие клыки. Кай быстро откатился в сторону, и оборотень снова промахнулся. Когти заскрипели по каменным плитам. В этот момент дельфина с истошным визгом прыгнула монстру на спину. В ее руке был зажат короткий стеклянный кинжал, и она вонзила его в спину, говорила по самую рукоятку. Король Хираптер, издав яростный рев, сбросил ее с себя, тут же вскочил на ноги и выбежал из комнаты. Оглашая коридор оглушительным воплем, он понесся прочь. «Сейчас он вернется с подмогой!» — крикнула дельфина Каю. «Нас уже здесь не будет!» — бросил тот в ответ и, порывисто обняв дельфину, взмыл воздух. Громко хлопая крыльями, он вылетел через балконную дверь и растворился в темноте. Ошеломленная графиня Шадурская буквально онемела застыв в зеркале. Она пыталась прочесть мысли короля говорила, но во время схватки ей это не удалось. Он думал лишь о том, как разорвать ненавистного мальчишку в клочья. Кай же не в состоянии был ни о чем думать от страха, кроме как спасти свою шкуру. Дельфина боялась, но не за себя, а за Кая. Эти двое стояли друг друга. Они замыслили нечто Ужасное. Она сразу это поняла. В этом мире кипели нешучные страсти. Шадурская уже ничему не удивлялась. Но как же ей теперь выбраться из этой зеркальной ловушки? Собственная дочь пыталась убить ее. Как она ошибалась на ее счет?» «Дельфина, ища Диада. Она далеко не милая, безобидная девушка, какой графиня ее до сих пор считала. Теперь ее сердце было разбито, и она готова была разрыдаться от боли, отчаяния и безысходности. Но она шадурская, а значит, ничто не сможет ее вывести из равновесия. Всегда есть выход. Нужно лишь его найти». Внезапная идея вдруг пришла ей в голову, разбитое сердце. «А ведь она сама может сделать такое!» Виолетта протянула руку к своей сумке. Та лежала совсем рядом с зеркалом, среди осколков от флаконов и прочих баночек. Изловчившись, графиня достала до нее кончиками пальцев. Поддев ногтями кожаную ручку, Виолетта сумела подтянуть сумку поближе. Затем она аккуратно расстегнула ее и запустила в нее руку и вздохнула с облегчением. Стеклянное сердце до пергангера двуликова все еще лежало в ней. Сердце, которое она по какому-то внезапному наитию взяла с собой, отправившись в этот проклятый мир, с которым она не расставалась, словно предчувствовала, что оно может ей пригодиться. Сердце, заполненное кровью какого-то созерцателя, ставшего жертвой повелителя кукол». «Кровь созерцателя. Но следует соблюдать осторожность. Другого шанса не будет». Крепко зажав в руке сердце, Шадурская размахнулась и силой ударила им по стеклу. Оно тут же разлетелось в дребезги, поранив ее ладонь. Мелкие осколки впились в кожу, но это было не страшно. Главное, кровь, наполнявшая его, выплеснулась и растеклась по серебристой поверхности, и графиня уже видела, что ее замысел удался. Кровь созерцателя, выплеснувшись и сердце вскипело, и по всему зеркалу стали расходиться светящиеся круги. Стекло перестало быть твердым. Шадурская глубоко вздохнула и стала выбираться наружу, но зеркало не хотело отпускать ее. Оно манило ее внутрь, и она проваливалась в него, но ей нужно было совсем другое — не войти, а выйти. Сильным рывком она освободила вторую руку, схватилась за края резной рамы и за всех сил подтянулась. Оказавшись снаружи, графиня обессиленная рухнула на пол и тут же по-пластунски поползла прочь от звенящего стекла. Она не останавливалась, хотя каждое движение давалось ей с трудом. Добравшись до двери, она выбралась в коридор... И только тут перевернулась на спину и отдышалась. Дочь предала ее и пыталась убить. Все планы пошли прахом. Цель всей ее жизни и оставшейся жизни теперь не существует. По щекам Виолетты Шадурской потекли слезы. Она совершенно одна. Никто не будет по ней горевать, когда ее не станет». Однако нечего раскисать, графиня медленно поднялась на ноги и вернулась в ненавистную комнату за своими вещами. Она еще сможет принести пользу. Она была уверена, что не зря появилась в этом мире. А сейчас и ей пора уходить. равен час горил действительно вернется с подмогой.